Заключение. Женщины не склонны убивать? Вы до сих пор так считаете? Бывают, конечно, исключения, но ведь по статистике среди серийных убийц представительниц прекрасного пола значительно меньше. С этим сложно спорить. В чем причина, сказать сложно. Раньше исследователи склонялись к биологическому объяснению и находили ответ на этот вопрос в строении женского мозга. Сегодня все чаще говорят о социальных истоках феномена. Женщины физически слабее мужчин в абсолютном большинстве случаев, а следовательно, они вынуждены искать более изощренные, требующие специальных знаний способы убийства. Так естественным образом сужается круг лиц, которые потенциально могут стать преступницами, готовыми совершить столь тяжкий поступок. Общество – и соображения личной безопасности диктуют прекрасному полу определенные нормы поведения, согласно которым случайные знакомства крайне нежелательны. Мужчина-убийца, который знакомится в баре с потенциальной жертвой, не вызывает ни у кого подозрений и выглядит вполне естественно, а женщина, ведущая себя подобным образом, в глазах окружающих будет казаться представительницей древнейшей профессии. По статистике, круг общения женщины в среднем значительно уже, чем у мужчины. Существует миф, согласно которому женщины обожают общаться и сплетничать, а вот сдержанные мужчины никогда так не делают. Это не так. Человек не остров. Он соединен с другими людьми тысячей невидимых связей. Однако в жизни женщины Неизбежны периоды, когда она теряет основную часть своих социальных контактов, а случайные связи в её случае в обществе осуждаются. Всё это ведёт к тому, что среди представительниц прекрасного пола увеличивается число тех, кто склонен к преступлениям против личности, но, к счастью, не реализовывает этот потенциал. Ещё одну интересную особенность, которая влияет на более высокий процент убийц среди мужчин – выделяет криминалист Майкл Арнтфилд, говоря о том, что миссионерство более характерно и социально предпочтительно для сильного пола. Каждый хочет оставить после себя какое-то наследство, запомниться максимальному количеству людей, а еще лучше – плюнуть вечность. В норме человек обычно находит способ быть нужным, но и тех, кто не смог преодолеть экзистенциальный кризис – всегда предостаточно. На мужчину, не нашедшего места в жизни, так сильно давит общество, что он чаще женщины решается на подвиг Герострата, ступает на путь убийств и разрушений, желая вписать свое имя в историю, пусть и криминальную. Как можно было увидеть из историй, рассказанных в этой книге, далеко не все героини действовали по условно-женскому паттерну совершения преступлений. В любом человеке есть мужское и женское. Соответственно, и поведение может различаться в зависимости от типа личности и от условий, в которых оказался человек, а принадлежность к определенному гендеру здесь второстепенна. Эйлин Оорнос осознала, что для выживания ей больше поможет мужской тип поведения, а Доротея Пуэнте выработала преимущественно женский тип. Взглянув на мир глазами преступника, мы рискуем оправдать монстра. По большому счёту в этом нет ничего страшного, ведь понять можно каждого, но от этого вина убийцы не становится меньше. Зная причину, по которой человек лишил жизни другого, мы начинаем сострадать преступнику, обезличивая жертву, оправдывать тех, кому нет прощения. Каждый заслуживает понимания, но никто не должен избежать наказания за совершенные преступления. Люди принимают решения и должны нести ответственность за последствия. Стоит почаще вспоминать об этом, изучая истории жизни преступников. Однако самое страшное, что может сделать криминология, это наклеить на серийных убийц ярлык «монстра». Можно начать искать ответы в ДНК, пытаясь объяснить поступки какой-то генетической предрасположенностью или особенностями воспитания. Конечно, все это действительно влияет на становление личности, определяет и формирует человека, но не оправдывает. Клеймя убийцу или насильника, мы лишаем его субъектности. Отгораживаемся, низводя такого индивида на более низкую ступень развития. И в этом случае изучение биографии преступников превращается в посещение цирка уродов. Но ведь мы совершенно другие, верно? К сожалению, это не так. Подавляющее большинство убийц признано психически здоровыми и осознающими свои поступки. Они ничем не отличаются от окружающих. Это просто люди, мужчины и женщины, сделавший в своей жизни неправильный выбор, поддавшиеся пагубной страсти и позволившие ей властвовать над собой. Эти люди должны отвечать за содеянное, но вместе с тем они заслуживают понимания и сочувствия не больше и не меньше остальных. Нужно понимать, что каждый может совершить преступление против человечества. Считая, что на это способны лишь личности особого склада, мы снимаем с них часть ответственности, а себя возвышаем. Это опасное лукавство. Человек в любой момент находится в шаге от того, чтобы убить ближнего, при этом лишь один шаг отделяет его от того, чтобы спасти кого-то. Только мы решаем, какой сделать выбор.